Сорок семь. Котлина все еще жила в Боргергауте и скиталась по окрестностям, приговаривая. — Гансик, муж мой, они зажгли огонь на моей голове, проделали дыру, чтобы душа моя могла вырваться наружу. — Ах, она стучится, там и каждый удар точно нож острый. Энелли ходила за матерью и, сидя подле нее, думала с тоской о своем друге Улленшпигеле. А Клоас в дамы по-прежнему собирал вязанки хвороста, продавал уголь и часто погружался в глубокую печаль, когда вспоминал о том, что Леншпигель изгнан и долго-долго еще не вернется домой. Соткин все сидела у окна и смотрела, не покажется ли ее сын. А он, находясь в это время в окрестностях Кельна, вдруг решил, что им овладела склонность к садоводству. и поступил на службу к Яну Цувурсмулю, который, будучи предводителем лангснехтов, только посредством выкупа спасся как-то от виселицы и потому питал непобедимый ужас перед коноплей, которая на фламандском наречии называлась тогда Кеннип. Однажды Ян де Цувурсмуль, давая Уллиншпигелю очередную работу, повел его на свое поле, и здесь они увидели участок земли, весь поросший зеленой коноплей. Ян де сказал у линшпигелю всякий раз когда увидишь это мерзостное растение загать его ибо оно служит для колесования и виселиц загажу непременно отвечал у линшпигель однажды когда янде цурсмуль сидел за столом с несколькими собутыльниками повар приказал у линшпигелю сходи ка в погреб и принеси зеннип то есть горчицы Улиншпигель по озорству якобы спутал зеннип и кеннип и нагадил в погребе в горшок с горчицей и, посмеиваясь, принёс к столу. — Чего смеёшься? — спросил Янде Цурсмуль. — Думаешь, наши носы из железа, что ли? Съешь этот зеннип, коля сам его приготовил? — Предпочёл бы жаркое с корицей, — ответил Улиншпигель. Янде Цурсмуль вскочил, чтобы отколотить его. «Кто-то нагадил в горшок с горчицей!» — закричал он. «Хозяин!» — ответил Улиншпигель. «Разве вы забыли, как я шел за вами к вашему полю, где растет зеннип?» «Там, указав мне на коноплю, вы сказали, везде, где увидишь это растение, загать его, ибо оно служит для колесования виселицы. Я его и загадил, хозяин. Загадил и опозорил. Не бейте же меня за мое послушание!» «Я сказал кеннип, а не зеннип!» — закричал в бешенстве Ян Цурсмуль. — Хозяин, вы сказали зенеп, а не кенеп, — возразил Улиншпигель. Долго они припирались. Улиншпигель говорил тихо, Ян де Цурсмуль кричал, как орел, путая зенеп, кенеп, кемп, земп, точно моток крученого шелка. И собутыльники хохотали точно черти, пожирающие котлеты из доминиканцев и почки инквизиторов. Но Улиншпигель потерял службу у Яна де Цурсмуля.